Чита данное настроение. Гомер Одиссея. Непреходящее желание всё время куда-то мчаться это и достоинство, и большой недостаток. Постоянная перемена мест и новые впечатления помогают приобрести жизненный опыт и расширить представления о мире, в котором мы живём. Примечание. Смотрите, охота к перемене мест Конец примечания. Но нельзя всю жизнь скитаться по свету. Невозможно завязать прочное отношение с кем бы то ни было, не пустив корни в определённом месте. Примечание. Смотрите ответственность. Конец примечания. Если вас одолевает дорожный зуд, каждое утро после душа, но перед завтраком, читайте по одной главе Одиссеи. Одиссей заядлый путешественник. Царь Итаки покинул родной остров за 10 лет до событий, описанных в поэме, чтобы принять участие в Троянской войне. Теперь он возвращается домой к своей супруге Пенелопе. Однако пройдёт ещё 10 лет, прежде чем он в грубище и стоптанных сандалиях ступит на землю Итаки, в том, что его путь оказался столь извилистый долог. Виноваты не только боги. Одиссей частенько сворачивает с прямой дорожки по собственной инициативе. Конечно, нимфа Калипсо несколько лет насильно удерживала его на своём острове, и циклоп Полифем на какое-то время пленил Одиссея и его товарищей и не выпускал их из пещеры, пока хитроумный царь и так и не ослепил своего тюремщика. Он Не раз оказывался во власти разгневанного Посейдона, насылавшего на его корабль шторма и бури. Однажды морская стихия выбросила Одиссея на остров волшебницы Кирки, где вся его команда превратилась в свиней. Кто был в этом виноват? Как ни печально сам Одиссей, он напоследок открыл своё имя ослеплённому Полифему. Тот на жаловало своему отцу Посейдону, обо хмаре там стил герою за сыночка. Домой Одиссей возвратился лишь через 20 лет скитаний. И как раз вовремя. Едва успел спасти жену от назойливых женихов, обивавших её порог. Не повторяйте ошибок легендарного грека. Не позволяйте, чтобы жизнь прошла мимо, пока вы путешествуете. Когда вы дочитаете полную приключений древнюю поэму до последней страницы, вы будете по горло сыты чужими странствиями и поймёте, что у вас и дома дел не в поворот. Примечание. Смотрите также: бегство с корабля, неудовлетворённость, охота к перемене мест, счастье, погоня за счастьем. Конец примечания.